Глава 15. Ленни. Немного успокоившись, но все же еще находясь в состоянии легкого парения, отправилась к себе. До встречи с Самудином времени было еще много, так что можно чуть-чуть потратить на безделье. Разлегшись на кровати, изучала файлы, которые мне прислали в Алине. Там были проекции и общие характеристики пяти планет которые рассматривались как цель будущего переселения. Данных было катастрофически недостаточно, но первичные анализы отсев по заданным валорками параметрам можно было провести. Запустив на планшете свою рабочую аналитическую программу, изучила первый блок данных. М да, не густо совсем. У них что, по геологии и атмосферам никто серьезно посмотреть не может? Кажется, даже первичный анализ из космоса больше даст. А нет, они просто по другой системе смотрят. Сравнение принятых здесь параметров с теми, к которым привыкла я, заняло практически все свободное время. И все равно непонятного осталось в разы больше. К примеру, никак не удавалось в параметрах звезд, к которым выбранные планеты относились, найти показатели излучения в ультрафиолетовом спектре. Жаль, что я по астрофизике не очень прилежно училась. Смогла бы сама разобраться, а так... Пока я колупалась в данных, на кивер пришло сообщение. Очень неожиданное. От братишки. Мой младший военно обязанный братик прислал мне сообщение, при этом умудрившись как-то сократить время доставки. Судя по координатам, ему еще два дня до меня в пространстве путешествовать положено. «Доброго времени, сестренка! Как тебе новая работа?» Мы получили от компании сообщение, что ты поступила на военное судно Валоры. А пару дней назад пришел твой запрос о начале совместного научного проекта. Думаю, это значит, что все вполне хорошо. Консультантов тебе, конечно, назначили. Список и контакты ниже. И Академия обещала присвоить тебе следующее научное звание, если все получится. Правда, степень дадут в области развития межпланетных отношений. Так что удачи! «Не знаю, куда тебе столько образования, но если на плечи не давит, то не лишняя, правда?» А теперь, собственно, по делу. Начальнику моего отдела пришел запрос от Великого Совета Валоры об отторжении тебя из числа жителей Земли, согласно посланию для тебя готовы документы по присоединению к гражданам Валоры. «Родная, это первый случай близкого контакта с этой расой, и мы в некотором замешательстве и настороженности». «Тебя пора спасать!» Прилагаю копию запроса и жду быстрого ответа, так как у нас нет достаточной информации для адекватных действий. Люблю. Даяр. Пребывая в слегка подвешенном состоянии, близком к шоку, открыла Волорский запрос на мою особу. Текста было мало, но кое-что прояснилось. Все оказалось не так страшно, как казалось на первый взгляд. Подписанный валиной Рами и Колес Запрос был ограничен сроком в полтора года, правда, с оговоркой о возможности продления. А вот цель была указана весьма интересная – участие в союзе матерей Валоры. Это, как я понимаю, так их дамский чайный клуб называется, где межзвездные суда на досуге проектируются. В целом, ничего ужасного. Может, у них работать в этом клубе только граждане Валоры имеют право? Главное узнать, какие последствия для меня будет иметь подписание такой бумаги. Что там с обязанностями и ответственностью. А вот изучать Воложское законодательство, ко всему прочему, желания как-то не было. На кивере пропищал будильник. Закрыв файлы, отправилась к Самудину. Док был очень нервный и раздраженный. Пыхтел над образцами в центрифуге. Бегал к экрану с показателями и обратно. Что-то явно не получалось. При моем появлении на какое-то мгновение остановился, поглядывая очень пристально, даже плотоядно. Стало не по себе. Казалось, еще пара минут таких раздумий, и меня на кусочки для опытов разберут. Примерно так все и вышло. Самудин набрал всего, к чему я его загребущие лапки допустила. И крови, и слюны, и даже ушной серы наскреб, возмутившись, что материала для работы мало. «Ну уж извиняйте, что я такая чистая хожу». Кроме того, попытался заикнуться о женских физиологических жидкостях, за что был послан не самым близким маршрутом. Еще не хватало, чтобы он тут мне гинеколога изображал. Нам же еще работать вместе!» Сукрушенно повздыхав и кидая на меня вопросительно тоскливые взгляды, медик вернулся к своим пробиркам и реагентам. «Я даже себя злодейкой почувствовала» которая детям конфетку пожалела. Манипулятор. Только ничего у него тут не получится. В этом вопросе я была непреклонна. Сумудин ворчал почти весь остаток дня. Видимо, нужной реакции не получалось. Я даже не решилась его вопросами своими отвлекать. У самой тоже выходило плохо. Перевод параметров оказался куда более сложным и утомительным делом. Если бы его можно было пропустить... Вот только без основ никак. Да и в программу валорские показатели не ввести. Приходилось жонглировать данными. Мы оба так заработались, что, не сговариваясь, заказали ужин прямо в кабинет. Через несколько минут красный огонек на почтовом лифте оповестил о доставке. Внутри была пара закрытых контейнеров с подписями. Глянув на записи, Сумудин протянул мне один, сам же со вторым вернулся за рабочий стол. Живали, не отрываясь от экрана и почти не чувствуя вкуса. Разошлись опять очень поздно. И то только после того, как на кивер пришел приказ от Нарина. Обоим прилетело короткое сообщение — отдыхать. Спорить с главной властью на судне совсем не хотелось. Да и событий было предостаточно, так что выполнили мы приказ без возражений. Правда, мне потом еще одно послание пришло, когда уже до комнаты добралась. Опять от Нарина хорошая моя. Я бы попросил вас с Самудином все же не пропускать ужин. Мало мне было одного этого увлекающегося медика, теперь и за твоим питанием следить приходится. У вас обоих достаточно времени на исследование. Не заставляй меня переживать. Спокойного сна. Постскриптум. Сумудин мне рассказал о вашем разговоре в зале. Озвучиваю ту же просьбу от себя» не принимай ключевых решений без моего участия в обсуждении. Все, что тебе кажется непреодолимой преградой, может оказаться просто временной трудностью. Удовлетворенная вниманием к своей персоне, я улеглась, наконец, отдыхать. Глаза не хотели открываться. Кажется, я проснулась, а кажется и нет. Голова была мутная, чумная, на виски давил неприятный, Кисло-сладкий запах, тягучий и вязкий. Дышать было практически невозможно. Чудились какие-то голоса. Может, сон? Первое ощущение, которое было точно не сном, это было чувство снимаемого с руки кивера. Щелчок. Даже протестующего писка системы не было. А он ведь на биометрическом замке так просто не снять. Смутно знакомый тихий голос проговорил мне в ухо. Вы выбрали не того. Совершили весьма большую ошибку. Можно было бы смириться, решив и заполучить сумудина. Но капитан... О, милая Терри, как же вы ошиблись!» Слова воспринимались плохо, смысл ускользал. Тело было ватным, невозможно двинуть ни рукой, ни ногой. Меня завернули в одеяло и подняли на руки. Довольно аккуратно, если это имело какое-то значение. Вот только было очень стойкое ощущение, что дальнейшее мне не понравится. Не переживайте, Терри, все будет хорошо. КР-14Р не самая плохая планета. Я все проверил. Атмосфера, все дела. Надеюсь, вам повезет выжить. Погодите, Терри, сейчас, сейчас. У нас с вами будет ровно 7 минут, чтобы решить это недоразумение. Нарин, он очень силен. Представляете, он даже во сне контролирует все системы корабля, проводя анализ каждые семь минут. Ну, я тоже кое-что могу, так что он не найдет тебя. Он просто не зафиксирует никаких изменений. По-моему, это просто замечательно. Голова кружилась, в горло подступала тошнота от неприятного запаха, который, как вязкая жижа, окутывал со всех сторон. «Готовься, маленькая земляночка!» И... помчались. Меня трясло весьма сильно. Тот, кто нес, не очень заботился о комфорте. Было два перемещения на лифте, а потом меня плюхнули в кресло. Все так же завернутое в одеяло пристегнули ремнями. «А вот эта, малышка, тебе больше не надо». Резкая боль в том месте, где крепился ретранслятор, немного отрезвила, но только на пару мгновений. «Фадей такслиме анади, терри!» Почувствовала легкое касание губ к щеке. Через несколько мгновений раздался механический голос, а потом я почувствовала рывок в районе живота и потеряла сознание. Следующее пробуждение было еще более неприятным. Голова болела страшно. С левой стороны, вокруг уха, все было липкое, в подсохшей корке. Болели ребра, руки никак не получалось вытащить из-под ремней и покрывала. Я немного огляделась. Это была спасательная капсула на два кресла. Довольно маленькая. Внутри слабо мерцал аварийный свет. Нужно успокоиться и выбраться. Вспомним все занятия по безопасности. Наибольшее число потерпевших крушения погибли из-за паники. Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы отогнать истерику и прояснить голову, начала выпутываться из ремней. На это потребовалось чертова уйма времени. Выбраться было очень непросто. Ремни не хотели расстегиваться, одеяло мешало невероятно. Выкручиваясь, дергаясь и тянув одеяло зубами, я смогла сдвинуть его немного в сторону, освободив кисть. Покрутившись еще, все же дотянулась до застежки и, наконец, освободила себя. Теперь можно было оценить все пространство капсулы. Особого удивления увиденное не вызвало. Панель испорчена. Вместо привычного голубоватого желе – черная непрозрачная масса. Никакого сигнального мерцающего маячка я не нашла. Ну да, кто бы сомневался. Счастливым моментом стала обнаруженная аптечка, хотя половины состава я не могла определить, Но всякая перевязка и обеззараживающие мазючки определялись просто. Уже хорошо. Порывшись в небольших отсеках, удалось найти пару рабочих комбинезонов серого цвета и пару ботинок. Это было тоже кстати. В спортивном белье и одеяле сильно далеко не разгонишься. Быстренько стал натягивать на себя одежду, понимая, что еще немного и о одеревенею, и от страха, и от холода. Ну да, тут был небольшой нюанс. Комбес был сильно длиннее, чем мне надо. Подвернув калоши, старательно начала впихивать свои нижние, не 90, пытаясь застегнуть одежду. В итоге получилось. Комфортно не было, да и на талии собралась гармошка из лишней ткани и стала значительно уютней. В ботинке натолкала аналог ваты и плотно застегнула резинку. Шлепала, конечно, невероятно, но не босиком все же. Теперь можно подумать. Что мы имеем? Но удивление меня не похитили. Просто выбросили, чтоб не мешалось. Кому я успела так насолить? Что мне там говорили? Не того Валора выбрала. Весь текст обоснования моей депортации вспомнить не удалось. Ладно, это второстепенное. Когда спасут, тогда и подумаем над этим. По словам Самудина, в секторе две планеты, пригодные для жизни. На них, предположительно, могут находиться талонские базы. Падение капсулы на поверхность могло быть замечено. Особенно во время преодоления атмосферы. Если талонцы не очень далеко, точно явится посмотреть, что случилось. Выводы по второму пункту не радовали. Нужно было срочно делать ноги с этого места. Вариант остаться в безопасной капсуле до появления спасательной миссии пришлось откинуть. Печально. В своих способностях к выживанию на незнакомой планете я была не сильно уверена. Но если верить Валорам, при встрече с талонцами мои шансы стремительно приравниваются к нулю. А это недопустимо мало. Значит, нужно куда-нибудь деваться. Не слишком далеко, чтоб свои нашли, но так, чтобы враги не догадались. Весь этот квест мне не нравился. Совершенно. От этих мыслей дыхание судорожно сбилось и из горла вырвался сиплый писк. «Нет-нет, отставить. Вот спасут, тогда плакать будем. Торжественно обещаю себе запланированную истерику. Вот найдут меня, так сразу и устроим, с воплями и завыванием. А пока терпеть». Немного встряхнувшись, от чего тело слегка повело, вновь принялась к осмотру доступных мне полезностей в сложном деле выживания. Надеюсь, меня найдут быстро. Вот минут через двадцать. Было бы просто замечательно. Меня ведь будут искать. Надеюсь, Нарин и Самудин меня тут не бросят на совсем. Нарин разбудило чувство неправильности. Нехорошее предчувствие будоражило нервы. Четкое ощущение, что где-то нарушена работа системы, мелькало на границе сознания для успокоения запустил полную проверку головного компьютера. Пришедший сигнал о полной исправности насторожил сильнее. «Своим ощущениям и предчувствиям я привык доверять. Хватило одного единственного случая, чтобы навеки вечные запретить себе игнорировать интуицию». Решительно встав, отправил сигнал тревоги главам подразделений, старшим помощникам таалю. Плохие предчувствия усилились. На капитанском мостике меня ждали все вызванные офицеры. Видя мое выражение лица, нарушить субординацию решился только Самудин. «Нарин, что случилось?» Предчувствие, тихо ответил я, проходя в блок управления. «Все восемь валоров последовали за мной. Я занял свое рабочее место. Командиры расположились полукругом». Система утверждает, что все в полном порядке. Это не соответствует действительности. «Найдите то, что мне не нравится!» Последние слова вырвались из горла с рычанием. Систему взломали, и она выдает неверные данные. Это очень опасная ситуация. Офицеры, уже знакомые с подобными процедурами, приступили к ручной проверке всех показателей. Конечно, их уровень взаимодействия был намного слабее моего. Но в данный момент это было преимуществом. Их не отвлекал этот зуд, щекотка на внутренней стороне черепной коробки. Планомерная проверка длилась уже более двух часов, когда Лизит поднял свободную руку, привлекая внимание. Немного откорректировав правый, на общий экран офицер вывел изображение. На первый взгляд все было как положено. Пустой коридор с приглушенным освещением, закрытые двери лифта – Лизит опять пошевелил рукой в импульсной жидкости. Повтор и еще. Пока я не зафиксировал небольшую точку в углу экрана. Ее нахождение в кадре длилось не более секунды, но она была. Я гневно оскалился, стараясь сдержать злость. К Лизиду тут же присоединились остальные, выстраивая цепочку событий. В момент перекрытия было движение лифта из этого крыла. Спектрограмма указывает на две особи. Самудин просматривал биологический анализ поля. Все показатели он из рубки отследить не мог, но что-то улавливал. «Кто?» «Не вижу. Хорошее перекрытие», – покачал головой медик. «Куда?» «В левое крыло к спасательным капсулам. Вижу активацию шести капсул с интервалом в двадцать секунд» отозвался мой руководитель воздушно-атакующих сил, перед которым были открыты на экране все разветвления транспортных систем судна в интересующий нас промежуток времени. Почему не зафиксировано? Не было экстренной эвакуации. Капсулы запущены в ручном режиме, без нарушений протокола. В это же время был запуск третьей смены разведчиков. Время выбрано не просто так. В общем потоке система приравняла оба пуска. — Обе особи покинули крейсер. — Одна, — уверенно ответил Самудин. — Дай мне сведения, кто покинул корабль, что за информацию или предмет он с собой имел. Злость клокотала в груди. Чувство беспокойства только разогналось. Талонский шпион на моем судне. Дезертир. У меня на корабле. Да у меня лучший психологический климат в звездной системе. Слишком плотное покрытие. Не можем разделить образы покачал головой Тааль. «Разреши вызвать Сури Ранара. Зови». Яевшийся по тревоге техник не обрадовался увиденному. «Так понимая, что произошло что-то из ряда вон, раз у нас тут такая компания собралась». На правах долгого знакомства позволил он себе ремарку. «Что прикажете, Анур?» Я махнул в сторону Тааля, давая ему право разъяснить задание. Все внимание уходило на контроль за судном. Любые вылеты и передача данных были полностью заблокированы. Выслушав объяснения и рассмотрев найденные баги системы, Ранар приступил к отслоению изображений и показателей. Времени у него ушло довольно много, да и техник постоянно ругался себе под нос. Видимо, сделано все было с определенным умением. Когда техник снял один из уровней наложенного изображения, то выругался уже в голос. «Ты разозлишься, капитан!» предупредил он меня, очищая поле экрана от наслоения. Я и так в бешенстве. Это ты себя недооценил. Ранар запустил обрабатываемый участок видеофайла. Изображение было размытое, затемненное, видимо, программные цепи вставляли прямо в исходник, поэтому так трудно отделялось. Но того, что я увидел, было достаточно. Этот ублюдок нес мою Дарью к лифту. Из одеяла, в которое Селена была завернута, безвольно свисала голая рука. В рубке стояла полная тишина. Я не мог вдохнуть. Сердце сжалось и пропустило удар. Когда способность к движению вернулась, я почувствовал гребень на спине и полную длину ногтей. Вскочив с места, ринулся к двери с рыком. «Убью!» «Лови его!» С криком Таль замедлил меня, сделав подсечку. Самудин получил в плечо, заступив дорогу. Еще одному из офицеров я засадил в челюсть. Жажда убивать застелила глаза красной пеленой. Мне было необходимо немедленно добраться до этого по недоразумению еще живого трупа. Скрутить офицеры сумели меня только в шестером. Стянув и руки, и ноги, и хвост, меня вернули в капитанское кресло, но не дали возможности подключиться к системе. Самудин что-то достал из экстренной аптечки и вколол в плечо. Разум немного прояснился, но желание убивать не пропало. «Пустите, иначе я вас всех под трибунал отправлю!» «Нарин, уймись! Он свое получит, но сначала надо девочку спасать!» строго произнес Тааль, высматривая что-то на экране. «С этими подставными капсулами я до сих пор не могу определить, куда он отправил твою Дарью!» Офицеры пораженно выдохнули. «Дарью?» — тихо повторил лизит, глядя на сумудина. Медик хмуро кивнул. Он почти сразу на нее среагировал, и весьма сильно. Немного отойдя от шокирующего известия, первый помощник начал отдавать распоряжение. Нарушителя под охрану в карцер. Подготовить поисковые команды по всем шести вариантам движения капсул. Спасательная операция не обещала быть быстрой. Только бы Селена выжила до моего прихода».